рассказывает Мира Тристан. Василий Федорович живет сейчас в двух мирах. В одном — реальном для него и нас, и в другом — только ему доступном. И странным образом они соединяются в его сознании вполне гармонично. Он может беседовать со мной и узнавать меня, и одновременно с кем-то из своих близких или сослуживцев. Он служил в милиции. Захожу в обед, лежит, скрестив руки на груди. Спрашиваю, как дела? «Жду», — отвечает. «Чего?» — спрашиваю я. «Когда помру?» «Не сегодня. Обедать будете?» «Тяжело нести будет». «Что?» «Обед. Куда?» — спрашиваю я, понимая, о чем он. «Туда!» — показывает глазами наверх. «Сегодня вы туда точно не попадете, так что давайте обедать». На другой день прихожу, говорит со мной и с кем-то еще, видимым только ему, спрашиваю. «Пить хотите?» «Давай, а то во рту, как лягушки, насрали». Морщится. А вы откуда знаете, какой вкус у лягушачьих какашек? подшучиваю я. Эх, так мы в детстве надували лягушку через соломинку, а она как даст назад, значит, передув, отвечает Василий Федорович с со сознанием дела. Так это у вас вкус, знакомый с детства? А то. И все это очень серьезно. Серьезность человека, обладающего чувством юмора, в сто раз серьезнее серьезности серьезного человека. Чехов.